«Арианна!» Белоснежное сияние заполнило карету, и ее тряхнуло так, что мы едва не перевернулись. Все стихло так же неожиданно, как и появилось. Мы с владыкой поднимались с пола под зловещий голос малышки. «У тебя сотки на покаяние, Вайцек, и передай всем, черная звезда вернулась!» Подмигнув мне на прощание, Она поднялась с дивана и исчезла в пустоте, как будто шагнула в другое измерение. «Она что же, ходит с сумеречным миром? Да кто она такая?» «Призрачный дракон, идиотка ты этакая!» — раздался в голове знакомый голос. «Шамни?» — воскликнула я. «Это я и без тебя заметил», — кисло произнес дракон, чьи планы поживиться — рушились на глазах. Он полагал, я обращаюсь к нему. «Шамни, что это значит для меня?» «Изумрудные, без риска для жизни, не посмеют коснуться тебя и пальцем, а если коснуться, останутся без пальцев. Это я гарантирую». «Ну, хоть какая-то защита. К тому же, как только Рейнхард освободится, он обязательно меня заберёт». «Ведь заберёт же!» Владыка изумрудных посмотрел в небо и гадко улыбался. Из разбитого окна в карету врывался прохладный ночной воздух, а ещё великолепно просматривалась округа. «Чему вы так погано улыбаетесь?» Он указал пальцем на какие-то точки вдалеке. «Если ты надеешься, что Рейнхард побежит тебя спасать, спешу разочаровать!» В ближайшее время он будет сильно занят. Я подвинулась к окну и разглядела в бархате неба золотистые бусинки птиц. Их было много, и это золотистое облако прошивали яростные молнии. «Гром птицы! Очередное нападение на кладке? Чему вы радуетесь? Ваши дети тоже пострадают!» «Кладки?» — усмехнулся Арт де Остров. Счастье моё! Принцессу убили, подозревают сапфировых. Он загибал пальцы, лениво рассуждая вслух. Зная Рейнхарда, могу предположить, что он давно сбежал. А теперь спроси себя, куда летят гром птицы? Мстить, прошептала, чувствуя, как холодеют пальцы. Вы что же, ничего не сделаете? Будете наблюдать? Не остановите их? Я один! А здесь целая стая, не меньше 30 взрослых особей. И они самоубийца моя шайри, а Рейнхард не маленький мальчик. Разберётся, возможно, даже выживет. Мысль о том, что Рейнхард может погибнуть, оглушила. Шамни, скажи, что он выживет. Но браслет, как и положено подлым гадинам, молчал. Ты теперь понимаешь, «В какой ситуации оказалось?» Голос владыки изумрудных звучал спокойно и уверенно. В тревожной тишине он был тем островком спокойствия, за который хотелось ухватиться, спрятаться за ним от бед этого мира. Но я понимала, что это очередные драконьи манипуляции человеческим сознанием. «Думаю, тебе пора пересмотреть свои позиции. Поговорим как взрослые». Со смертью Рейнхарта Шамни больше не защитит тебя. Она и сама погибнет, скорее всего. Возможно, если не снять браслет, ты тоже пострадаешь. К несчастью, мы потеряем сильнейший артефакт за всю драконью историю. Но раз уж вернулась, раз уж и вернулась черная звезда, переживем. Просто для понимания, меня охраняет личная гвардия Рейнхарта. «Просто для понимания...» — передразнил дракон. «Гвардейцы не вмешиваются, пока жизни охраняемого не угрожает опасность. А я, моя милая Шайри, последний, кто желает причинить тебе вред». «Ха! Ещё скажите, что моя мать живёт у вас по доброй воле. Ты сама всё увидишь». Его спокойствие било по моему разъярённому сознанию, разбивая гнев в дребезги. Я втемяшила себе в голову, что драконы — враги, но Рейнхард доказал, что не все чешуйчатые гады. Теперь отец вбил в мою голову, что мать страдает, и она в опасности. А что, если нет? Он двадцать лет искал её и не мог найти? Не верю. Я бы ради любимого человека землю перевернула. Я ради неё даже в гнездо еду по собственной воле, лишь бы своими глазами всё увидеть и понять. А он ни разу не попытался это сделать. Что если маму не нашли, потому что она сама этого не хотела? Арианна, славная моя! Ласково пропел арт де остров. Заключим перемирие. Я поджала губы и скрестила руки на груди. С одной стороны, логично, с другой, внутри что-то не позволяло довериться этой наглой драконьей рожи. «Будем считать, что ты моя почетная гостья. Я сделаю все, чтобы тебе хорошо жилось у нас. Твоя жизнь обретет смысл». Словно сейчас его нет. «Вы» — перебила его излияние и прошила гневным взглядом. «Потрудитесь обращаться к миледи Дарлихаской согласно статусу». Владыка рассмеялся. «Вся в мать, гордая и упрямая только ещё молодая и красивая. Последние слова он протянул, лаская меня недвусмысленным взглядом. «Как думаете?» Он подчеркнул вежливое обращение. «Почему ваш отец столько лет не мог отыскать Солиду?» Я задавала себе этот вопрос вот только что. Кто ищет, тот найдёт. За двадцать с лишним лет он мог бы и преуспеть. «Она не хочет уходить от нас. В стае она счастлива», — запросто произнёс он. «Но, полагаю, никакие мои слова не помогут убедить тебя, то есть, конечно же, вас. Пока ещё вас», — цинично произнёс он, поглядывая на стаю грома птиц, стремительно скрывающуюся из вида. «Мысль, что они летят убивать Рейнхарда, разрывала мне сердце. А я здесь». И ничем не могу ему помочь. Осознание собственной ничтожности убивало. Дорога до гнезда изумрудных тянулась, казалось, бесконечна, хотя их земли гораздо ближе к истории, чем земли сапфировых. Я больше не проронила ни слова, понимая, что мои суждения необъективны. Меня терзают противоречия и волнения, и вряд ли я способна мыслить трезво. Замок Рейнхарта. Высоко в горах, а изумрудные гнездятся среди высоких кипарисов и кедров. Темнота ночного леса давила. Несмотря на широко распахнутые глаза, я не видела даже очертаний Арда до острова. Только редкое мелькание звёзд между плотными коронами хвойных деревьев. Я остро чувствовала их запах, насыщенный, терпкий, освежающий. Вскоре разбитая дорога сменилась брусчаткой, и вдали показались огни. Чем ближе мы подъезжали к замку, тем становилось светлее. Нас встречала целая делегация, и владыка заранее предупредил, что мне следует благосклонно принять внимание слуг и больше улыбаться, особенно Жозефине, которая будет счастлива меня видеть. Любое непослушание тут же скажется на моей матери. — Вы, сволочь, мне это часто говорят. Улыбнулся дракон, толкая дверь кареты и протягивая мне руку. «Но, милая Шайри, это необходимая предосторожность, пока ты не поймёшь, что здесь нет врагов». «Угроза и шантаж — отличное начало дружбы!» Фыркнула и проигнорировала его ладонь. Насилу улыбнувшись, я выбралась из кареты самостоятельно, подобрав подол платья. «Сапфирового!» и от встречающих не ускользнул этот факт. Искрящиеся лица прислуги и, судя по нарядам, придворных несколько скисли. Похоже, о моём приезде им сообщили нечто такое, что не согласуется с цветом моего наряда. «Арианна!» — раздался радостный вопль подруги, и, расталкивая драконец, она выбежала мне навстречу. «Папа, когда ты сказал, что Арианна согласилась у нас погостить, «Я тебе не поверила! Спасибо, спасибо, спасибо!» Она искрясь привстала на цыпочки и чмокнула монстра в щёку. «Интересно. Она знает, что её папочка тянет кровь из моей матери». «Мы можем пойти ко мне?» Подруга светилась от счастья. Её рыжие кудри уже разобраны. Жози готовилась ко сну. На ней нарядный шёлковый халат с рюшами и валанами. Наверняка подруга выскочила из постели, узнав о моём прибытии. «Боюсь, Жозефина, у нас с Риана есть кое-какие дела, но ты можешь присоединиться к нам за поздним ужином». «Скорее уж завтраком!» — гоготнула она. «Через час рассвет!» «Твоя подруга устала от долгой дороги!» — отчеканил дракон и поволок меня в замок. Отложим ваши женские посиделки до завтра. Дела прежде всего». «Ну ладно», — расстроенно протянула она, обнимая меня за руку. «Но завтра я к тебе приду, и мы поболтаем обо всём, обо всём». «Обязательно», — прошептала, сдерживая слёзы. Жози искренне верит, что в лице Вайцека обрела любящего отца. Не хочется быть той, кто лишит её только что обретённой семьи. К тому же мне тоже предстоит разобраться в ситуации и сделать правильные выводы. По гнезду шла как в тумане. Мало того, что безумно хотелось есть и спать, тело ломило от долгой езды, так еще и волнение скручивало внутренности тугим узлом. Всюду мелькали лица, живые и на картинах. Мы шли то темными, то ярко освещенными коридорами, то поднимались по ступеням, то куда-то опускались. А я позволяла себя вести только по одной причине. Я должна найти маму». «Ты хорошая девочка, Арианна», — устало произнёс Арт де Остров. «А вам придётся отдать мою маму и вернуть нас сапфировым драконом, иначе познаете гнев чёрной звезды». Вайцек усмехнулся и погладил меня по голове. «Сладкая моя конфеточка». «Чёрная звезда может сколько угодно угрожать мне на нейтральной территории, но она вряд ли отважится сунуться сюда. Её силы велики, но в одиночку, против изумрудных, не продержится даже она». Перед нами, наконец, распахнулись двери, и мы вошли в уютную столовую, отделанную золотом и малахитом. Окна были зашторены, на столе горели свечи, В стене трещал камин, а из-за стола поднялась женщина, и моё сердце взволнованно дрогнуло. «Ты скоро поймёшь, дорогая, что всю жизнь бежал от собственного счастья», — прошептал дракон, касаясь губами моего уха. «Позволь мне сделать тебя счастливой». Я застыла на пороге столовой и жадно разглядывала женщину, похожую на меня. Невысокая, худощавая, в аккуратном платье из зелёного бархата, она смотрела с грустью и улыбкой, не решаясь заговорить первой. Её глаза загадочно сверкали, отражая мягкий свет свечей, а ладони едва заметно подрагивали. "Мама", прошептала, сглотнув комок. Губы едва слушались, но она услышала и вздрогнула. По щеке сбежала слеза. И я поспешила проморгаться. Ещё не хватало разводить сырость на радость изумрудному гаду. Женщина нерешительно обошла стол. Арт -де остров обнял её, поцеловал в висок и что-то прошептал на ухо. А я не могла понять, как она жила с ним все эти годы, что он с ней сделал, как заставил. Неужели она и правда его любит? «Мама!» повторила, шагая навстречу. Ноги едва слушались. Я пыталась запомнить каждую её черту, запечатлеть в памяти, запечатать в сердце. Худые губы, острый нос, резко очерченные скулы, русые волосы, убранные в скромную прическу. Я примерно так её и представляла, когда отец рассказывал о цветочнице, в которую влюбился. Сейчас я сожалела, что не захватила цветов хотя бы ромашку, подаренную Венерой. Кивнув дракону, мама отошла от него и двинулась ко мне навстречу, протягивая руки. «Арианна! Девочка моя! Поверить не могу, что это ты!» Она тепло улыбнулась и взяла мои ладони в свои. «Какая ты взрослая! Красивая!» Она обняла меня, погладила по волосам, но сердце трепетало как-то не так. «Неправильно!» «Мне казалось, наша встреча будет несколько другой». «Что они с тобой сделали?» Прошептала, понимая, что дракон всё равно услышит. «Но я должна хотя бы попытаться. Мама может подать знак глазами, проговорить губами, жестами, в конце концов. Хоть как-то она найдёт способ». «Любили, заботились, холили или леяли?» Проговорил дракон без созрения совести, налегая на жаркое. Но ты сама можешь в этом убедиться. Я сделал то, что не смог твой отец дал ей смысл жизни и счастья. Отобрав у нее ребенка, он промолчал. Если моя мать была так счастлива у изумрудных, то почему не попыталась найти меня и забрать? Я ведь тоже шари и тоже могла принести им исцеление. Раз мама этого не сделала, раз не выдала мое местонахождение, раз до последнего защищала, то они держали ее силой. Возможно, дракон угрожает ей тем же, чем и мне, угрожает причинить вред ее дочери. «Не бойся за меня», прошептала одними губами, но мама улыбнулась и мотнула головой, разгоняя мои сомнения. «Я счастлива, Арианна, и это правда!» Желудок заурчал, и мама, ласково тронув мою ладонь, повела меня к столу. «Вайцек прав. Драконы очень хорошо ко мне относились. И я рада, что теперь мы будем вместе». Ее руки скрывали длинные рукава с гроздьями рюш на запястьях. Шея стиснута воротником стойкой, даже косвенно не увидит следы драконьей жестокости. Думаю, Они бы не успели так быстро ее загримировать к моему появлению. Неужели отец меня обманывал, и драконы ее не обижали? Почему тогда я чувствую, что с ней что-то не так? Почему же ты меня не искала? Почему же не пыталась забрать? Твой отец не позволял». Она бросила взволнованный взгляд на владыку и поджала губы, что-то скрывая. А потом вдруг встрепетнулась и ласково произнесла. «Сядь, покушай! В гнезде великолепно готовят жаркое! Тебе обязательно понравится!» Рассеянна улыбнулась и села рядом с матерью. Ее спокойствие, улыбка и ласковые прикосновения несколько успокоили. «Мы во всем разберемся на ясную голову!» Столовой приятно потрескивал камин, стучали серебряные ложки о фарфор, трепетало пламя свечей, разгоняя полумрак. Мама улыбалась, Вайцек гладил ее по ладони и смотрел с теплотой. Создавалось впечатление семейной идиллии, и это странным образом успокаивало. Подвинула к себе тарелку, решив разобраться во всем позже. Во всяком случае, моя мама жива и улыбается, она не в клетке, и это уже хорошо. Жаркое выглядело невероятно аппетитно. От картофеля и мяса шёл умопомрачительный аромат, а я уже поднесла ложку к рту, как раздался голос шаомни «Брось бяку!» Замерла с открытым ртом. «Что?» «Не ешь!» Рассеянно улыбнулась, заметив напряжённое внимание матери и владыке. Положила ложку в тарелку и, прокашлившись, пригубила вино. «Что-то в горло попало!» Сделала ещё несколько глотков и поняла, что голову закружила. Не лучший вариант пить на голодный желудок. «Пить тоже не стоило!» Раздосадованно протянула Шайри, но дело уже было сделано. «Что это? Вкус странный. Какие-то пряные травы. Розмарин и ромашка. Очень успокаивают!» проворковала мама делая глоток из своего бокала. Комната поддёрнулась чёрной пеленой, предметы меняли форму и цвет, становились то больше, то меньше. Сознание всё сложнее поддавалось контролю. Руки и ноги стали ватными, веки тяжёлыми. Я слышала собственное дыхание и грохот в ушах. Улыбки дракона и мамы превратились в злобные оскалы. Дрожащие пальцы зацепили длинную ножку хрустального бокала, и по белоснежной скатерти растеклось вино, напоминая кровь. Вскоре мой лоб ударился о стол, и все погрузилось в темноту.